Глава 15. Под ногами была размытая, скользкая от недавно прошедшего дождя земля. Отец Кирилл свернул в проулок, взяв направление в сторону дома Елизаветы Павловны. Местами притоптанная трава помогала ему идти, но если даже хотел он ускорить шаг, то давно опустившаяся темнота не давала ему этого сделать. Еще вокруг него стояла полная тишина, и хоть в окошках домов что были по правую руку от него тускло горел свет. Он никоим образом не мог вмешаться в почти загробное умиротворение. По левую же руку от него был пустырь. Разрушающееся крапива создавала непроходимую стену. И отец Кирилл подумал о том, что давно надо было бы распахать эту землю, но чего-то никому не было до этого дела. Раньше здесь и было картофельное поле. принадлежащее купцу Баеву Аристарху Ивановичу. Отец Кирилл поймал себя на мысли, что думает совершенно не о том. Преодолел еще с десятых метров, и в его обозрении показался мертвый домишка Елизаветы Павловны. Желание пойти туда днем было огромным, и отец Кирилл даже собрался и даже вышел за калитку, но увидев то там, то тут людей, передумал. И вот его снова ждала ночь. И хоть она еще не достигла своей зловещей отметки в виде наступления полуночи, но странным образом от этого было совсем не легче. Мрак уже вступил в свои права, и он постарается любым путем скрыть от него местонахождение шашки. Но была четкая уверенность, что шашка находится в открытом доступе. Она не зарыта и не замурована. а если и находилась в таком состоянии, то сейчас точно извлечена на свет Божий. Только от чего настолько пассивен резников, что ему стоит пресечь все попытки овладеть его реликвией? Или все же есть какая-то неизвестная аксиома, или что-то еще недоступное пониманию. В руках отца Кирилла находилась керосиновая лампа. в карманах брюк два коробка спичек. Пролитка снова противно скрипнула. Отец Кирилл остановился в небольшом дворике, который и в куда лучшие годы находился в запущенном состоянии. Сейчас же он и вовсе выглядел мрачно. Да и к тому же его окутал зловещий сумрак мертвого, напряженного молчания. Нет здесь жизни. И, видимо, давно уже нет. прогоняя собственный страх, произнёс отец Кирилл. Через какое-то время лампа уверенно разгорелась. Отец Кирилл ещё добавил огня и после этого глубоко выдохнул, зашёл в дом. Внутреннее убранство сильно отличалось от того, что он видел во время последнего визита сюда. В комнате был полный порядок, завешено зеркало. Чистым был стол, аккуратно заправлена кровать. В изголовье, которой была наложена высокая белая горка из подушек, большая комната вместе с ней маленькая, представляющаяся нишу темнушку без окон и кухня. Несмотря на преобразившую их уборку, встречали отца Кирилла в Он чувствовал это каждой клеточкой своего тела. Постояв в середине комнаты минуту, передвигая лампу в разные стороны от себя, он уверенно начал раскрывать дверцу, сервант, комода. Свет от керосинки немного плясал. Полы доски громко скрипели под ногами. Иногда отец Кирилл останавливался, замирал на месте, слушая в абсолютную тишину. Затем осторожно подходил, к окну. успокоившись, он продолжал поиски. Но они к его разочарованию не приносили успеха. Вам посветил настенные часы до революционного производства. Стрелки на них подходили к пугающей полуночи. Отец Кирилл перекрестился на иконы, висевшие в одном из углов. Немного подумав, взяв паузу, он все же зажег три свечи, что размещались на декоративной полочке возле иконы Елизаветы Павловны. Еще раз проверив уже просмотренные места, он с неприязнью взглянул на притягивающую к себе крышку под пола. И снова взяв паузу, начал попытку открыть эту самую крышку. Она, хоть с трудом, но все же поддалась. В запах ударил в нос. Отец Кирилл осветил проем вниз и начал осторожно спускаться, но одолев всего две ступеньки ненадежной лестницы, он остановился. Кровать, конечно же, кровать Она лежала на кровати. Промелькнула у него в голове в течение доли секунды. Он тут же сделал движение в обратном направлении, и сейчас был уверен, что шашка находится там. Одним махом скинув все с кровати, он облегченно вздохнул. На него смотрела блестящая сталь шашки, положенная на тряпку, под которой был панцер металлической сетки. Подушки и матрас. зеленоватыми полосками Вместе с ними одеяло и покрывало Валялись возле его ног. А он осторожно взял в руки шашку. Догадки отца Кирилла сразу дали о себе знать. Несмотря на плохое освещение, сталь сразу ослепила его хищным блеском. Отец Кирилла отстранил шашку от глаз, но холод смерти ощущался на лице. Шашка тянулась к нему, как будто была живой. Рука, державшая рукоятку, начала разогреваться. Через несколько секунд невыносимый жар покрыл всю ладонь. И отец Кирилл бросил дьявольский предмет на панцирную сетку кровати. Сердце стучало глухо, давление давило на виски, но ладонь начала остывать. Вот она, красавица", Слух произнес отец Кирилл. снял с груди свой нательный крест и стал перекрещивая шашку читать молитву отсвет погас на какое-то время липкий пот намочил спину отец Кирилл подождал еще минуту после чего взял шашку в руки вновь на этот раз она вела себя поспокойней только энергия исходящая от нее, чувствовалась сильно в ладонь снова передавать его заметное тепло а во рту появился сладкий привкус человеческой крови Соскучилась от чего-то ласково произнес отец Кирилл и достал из кармана серых поношенных брюк простую на вид тряпку вот и ты мне пригодилась сказал отцуха обращаясь на этот раз трепещи серого как и его брюки цвета обернув шашку в тряпку отец Кирилл вздрогнул, Его дыхание престановилось. Слух в полной тишине не мог его обмануть, и он отчетливо слышал, как дважды скрипнула калитка. Помогая ему в эту страшную темную минуту. Отец Кирилл прижался к стене сбоку от одного из окошек, выходящих во двор, почти не дыша. Он взглянул в окно, и кровь тут же начала застывать в жилах. Неприятный холод внизу живота после немевшие ноги. Время же остановилось. и только сейчас отец Кирилл понял, что керосинка так и горит, расположившись на столе. где еще совсем недавно он разбирал папиросные окурки. Через несколько мгновений керосиновая лампа и появившаяся во дворе резников слились в одну материю. из которой отец Кирилл уже не мог выпутаться. Резников был одет так же, как и осенью девятнадцатого года, мало чем отличался от него выдыш, за исключением того, что на голове Резникова была фуражка, а выдыш шёл с непокрытой головой. Отец Кирилл отошел к ближнему от входной двери углу, лампа продолжала гореть. но сейчас отец Кирилл был в тени. который обеспечивал старомодным путинным шкафом. Совсем рядом с ним послышались тяжелые шаги армейских сапог. Затем приветливо привычно щелкнул взведенный для выстрела револьвер. Отец Кирилл не задумываясь, тянул тряпку с лезвия шашки, опустил последнюю книгу, Тряпку с вернул в карман брюк. Вся рука от ладони до плеча. Стало напитываться молодой силой, исчезли в один момент тридцать с лишним лет. Резников с выдышем остановились перед самым входом из коридорчика в большую комнату. Отец Кирилл практически перестал дышать. Несколько капель пота выступили на лбу, и он еще с большей силой жал рукоятку шашки. Не дарите, святой отец. Мы с вами, друзья, или быть может, вы об этом забыли, раздался дружелюбный голос капитана Резникова. Отец Кирилл не ответил Рязникову. Возьмите шашку на стол, и спокойно поговорим. Раздался низкий голос поручика Выдыш. Секунда сменилась еще одной секундой, и на исходе третий отец Кирилл понял самое главное. Пока шашка у него в руках, они ничего не смогут с ним сделать. Заходите внутрь, а там видно будет, сдавленным голосом ответил отец Кирилл. Отойдите от проема, отец Кирилл уже куда менее ласковым голосом произнес резников. Хорошо, просто ответил отец Кирилл. отойдя к шкафу и прислонившись спиной к его дверце, В комнате появились его бывшие коллеги, освещенные горящей керосиновой лампой. Я вижу, вы, святой отец совсем не рады нас видеть. Что с вами случилось? Мы же друзья. Если хотите братья, по оружию, давайте прекратим. Это никому не нужное противостояние. Положите к порогу шашку, а мы с поручиком положим туда же свое оружие. После этого поговорим. Нам есть о чем договориться и что вспомнить. Произнес капитан Резников, усевшись на стул, напротив стоящего вплотную в платушном шкафу отца Кирилла. Выдыша стоял за спиной Резникова. В правой руке он держал нога. Глаза обоих блестели нехорошим отсветом, но в остальном они были такими же, как далеко ушедшие отсюда годы. Нет, капитан. Я не настолько дурак, как вы сейчас думаете. Пусть теперь мне послужит сам сатана, ответил отец Кирилл, чувствуя, как сильно онемели у него ноги. Резников яростно вскочил со стула, но тут же сел обратно. Вы думаете, что очень догадливый святой отец? Но смотрите, не переиграйте. Вы забываете, что мы с вами одного поля ягода, что вы устраиваете сейчас на этот раз, голос капитан озвенил, бешено злобой. Глаза уже не блестели, а сверкали, как у хищного зверя. Еще раз нет, капитан. Теперь мы с вами не друзья. Даже больше, чем не друзья. Вы, кажется, забыли, кто я и кем я был, когда мы с вами были друзьями. Хрипота и сухость в горле искажали слова отца Кирилла. От этого они звучали подобно словам Резникова. Проходили насквозь их, отражались от противоположной стены, а затем возвращались к отцу Кириллу. И он сам не узнавая свой голос, был неприятно поражён чужеродной интонации, что сейчас принадлежала ему самому. «Вы святой отец Божьим именем отправили на тот свет совсем немало народу тем более умели это делать с такой неистовой набожностью. боженостью со злобной иронией проговорил резник Я уже не знаю капитан с чьим именем совершал я это мне все чаще кажется что видимо я ошибся Отец Кирилл облегченно выдохнул. Он сам того не хотя произнес в лицо тому, кто был неизвестно кем, то, что давно терзало его грешную душу. Все оказалось не таким уж страшным перед лицом бездны, которая смотрела на него двумя парами глаз, пожирала его этими глазами. и вдавал тяжелым, горячим дыханием темной неизвестности. Странно святой отец, и очень прискорбно слышать от вас такие слова. Что вам стоит стать с нами в один ряд? У нас будет еще много дел. Вы не представляете, какой калейдоскоп событий ожидает вас, как в нынешнее время, так и в любимое нами время борьбы за святые принципы, за нашу веру. за священных мучеников Апаевска Екатеринбурга Что же вы, святой отец? Неужели вас окутал собой савдепский демон? Подчинил себе вашу железную волю? Что случилось с вами, как это произошло? Ответьте мне, святой отец. Мне хочется увидеть вас прежним, сейчас и навсегда. Я хочу услышать ваше дыхание, кипящее страстью. анизагненная в самый дальний угол нашими врагами мы поможем вам вы поможете нам будет все как прежде услышьте меня положите шашку на пол я обниму вас святой отец как долгожданного родного брата услышьте меня посмотрите на меня я все тот же и поручик заждался доброй встречи с вами резников говорил долго И вот гово сознание отца Кирилла. Рука начала его Ему действительно захотелось положить шашку себе под ноги и сделать шаг навстречу Резникову с усвидушим. Он пошатнулся вперед, на снова, прижался спиной к шкафу. Керосиновая лампа догорала, свет становился тусклым, и отец Кирилл со всей силой сжал рукоятку шашки. Ну что же вы, святой отец, сдерживаете себя? Сделайте шаг нам навстречу. Почувствуйте нашу силу. Почувствуйте дыхание Алапаевска. Посмотрите на Ипатьский дом. Отец Кирилл начал слабеть. Священные для скорби места резали слух. Подкатывали слезами, воспаленным от напряжения глазам. Ну что-то мелькнуло незримым прикосновением. Огромный крест. Раскаленное солнце. Человек, искаженный в предсмертном мучении, вопросительно глянул ему в глаза. Губка, смоченная уксусом, упала с копья римского легионера. Он обернулся к отцу Кириллу, неприятным лицом порутчика, выдохнув Нет, капитан, задыхаясь, ответил отец Кирилл. Ризников вопросительно глянул отцу Кириллу в глаза. Если все мученики Авапаевска и Екатеринбурга? И ещё чего там стоят сейчас и дышат с вами одним целым? то я все равно не сделаю шаг к вам навстречу. Отец Кирилл старался удержаться на намевших ногах. У него кружилась голова, догорала в глазах керосинка. И где-то совсем рядом, как во сне, он увидел женщину в белом длинном платье, которая смиренным видом звала его за собой. Рядом с ней была еще одна, очень на нее похожая, которая делала недовольную гримасу. сжимая свои тонкие губы, выдыш сделал два шага вперед, видя, что отец Кирилл вот-вот потеряет равновесие. На место, закричал отец Кирилл, выставив шашку перед собой. Ее остриё блеснуло, и выдыш тут же шарахнулся от ее холодного дуновения, как черт от ладана. Отец Кирилл понимал, что должен выходить, но ноги не слушались его. и он боялся двинувшись вперед, упасть и все же преодолевая страх он сделал первое движение к выходу "куда вы" отец Кирилл?» произнес резников отец Кирилл на этот раз ощущая все большую слабость не ответил к тому же он боялся повернуться к ним спиной только не упасть, только не упасть. Со страхом думал отец Кирилл, А резников с следышам, соблюдая только им известную дистанцию, двигались за отцом Кириллом следом. Отец Кирилл покинул дом, затылком почувствовал прохладу улицы. Странное шествие преодолело скрипучую калитку. Все время идти задом наперёд, Ацу Кирилл было тяжело, но ну и что-то изменить тоже. Прекратите этот балаган, святой отец. Ещё раз попытался начать беседу с Не нужно ничего говорить, прошептал отец Кирилл. Боковым зрением он увидел, что через один дом в следующем горит электрическая лампочка. Расстояние казалось вечностью. А преследователи держали всю ту же дистанцию. Их лица с каждой секундой выглядели все более ожесточенно. Они теперь стали от чего-то бледными, и несмотря на тусклый и лунный свет, отец Кирилл начал различать на лицах трупную синюшность, лицо выдаши имело совершенно неправильную форму. У Резникова в какой-то момент куда-то пропал рот. Еще несколько метров и отец Кирилл заметил что чем больше он слабеет тем четче сокращается между ними расстояние но в этот момент он коснулся спиной калитки дома в которой по-прежнему горел свет и тут случилось второе по счету чудо калитка оказалась открытой и он буквально валился внутрь двора большая собака хозяев трусливо спряталась в будку, не желая участвовать в происходящем. Она лишь жалобно скулила, чувствуя вблизи себя то, чего быть не должно. Есть кто-нибудь, набравших последних сил, громко крикнул отец отецки из окна выглянула женщина. Затем в этом окне погас свет, а через минуту ночива открываться дверь. Что случилось? Не испытывая страха, Спросила женщина Показавшаяся из-за двери. Наталья Петровна, это вы? Уже куда более тихо спросил отец Кирилл. Да, это я, ответила женщина. Помогите мне, попросил отец Кирилл, смотря в этот момент на находившихся возле калитки резникавы выдыши. На его глазах они начали терять четкий контур, начали потихоньку расплываться. Он старался понять, исчезают ли посланцы ада или это он теряет сознание. Его домысел остался незаконченным, потому что он упал Пред ногами женщины, крепко сжимая в руках шашку.